Глава четвёртая. Поскольку день рождения Терезы приходился на позднюю осень, она пошла в школу, когда ей ещё не исполнилось, семи лет. Она уже умела читать, знала сложение и вычитание, так что с учёбой у неё проблем не возникло. На первом же родительском собрании учительница очень хвалила девочку за серьёзное отношение к заданиям и прилежание. С физкультурой и уроками труда проблем тоже не возникло. Тереза на лету схватывала все объяснения, а уровень развития моторики у неё и вовсе был необыкновенный. Она никогда не обижала одноклассников. — В целом, можно сказать, у Терезы всё отлично, — подытожила учительница, захлопнув папку. — Она у вас, девочка, серьёзная. Юрон потянулся за курткой и уже начал одеваться, но Мария... Почувствовала, что последняя фраза прозвучала с несколько другой интонацией и решила уточнить, в каком смысле серьёзная. «А лучшей ученицей мечтать нельзя», — с ободряющей улыбкой объяснила учительница. «Но ваша девочка, она не играет». «Вы имеете в виду, что она сторонится других детей?» Нет, когда у нас работа в группах, она с лёгкостью находит общий язык с одноклассниками. Но, понимаете, даже не знаю, как сказать. Ей не нравится фантазировать, играть, выдумывать что-нибудь. Вот я и говорю. Очень уж она у вас серьёзная. Если Йоран давно принял особенности характера дочки, то Марию они очень беспокоили. Она сама была человеком общительным и опасалась, что дочка вырастет нелюдимой и замкнутой. Мария не рассматривала одиночество как склонность или сознательный выбор. Для неё одиночество означало неудачу. У Марии имелось несколько навязчивых идей, и главную из них можно было сформулировать примерно так. Люди созданы для того, чтобы быть вместе. Не в правилах Йорана спорить, Да к тому же он понимал, в общем-то, жена права. На работе его ценили за порядочность и надёжность, но он желал бы получать больше удовольствия от общения с людьми. Работа в алкогольном магазине как нельзя лучше сочеталась с характером Йоррона. Он стоял за прилавком, к нему подходили по очереди, он обменивался с клиентом парой слов и обслуживал заказ. Если народу было немного, он беседовал с клиентами подольше. полминуты. В рубашке и зелёном жилете Йоран выглядел представительно. Он хорошо разбирался в ассортименте, был вежлив и обходителен. Каждый день ему приходилось общаться с десятками людей, но с каждым совсем по чуть-чуть. То, что надо. Мария, в отличие от мужа, была на короткой ноге со всеми своими клиентами. Каждый день она возвращалась с работы с целым ворохом сплетенной истории. Многие из постоянных покупателей магазина стали ее друзьями. Если бы Мария ходила на все свадьбы, дни рождения и другие праздники, куда ее приглашали, у нее не осталось бы свободного времени. Йоран, напротив, еще за неделю начинал беспокоиться, когда на работе организовывали очередную презентацию с дегустацией новых вин. Если бы не профессиональный интерес, он бы, скорее всего, отказался от участия. Пусть лучше шлют вино на пробу по почте. Поэтому неудивительно, что Йоран с Марией по-разному истолковали разговор с учительницей. Отец радовался, что дочка делает успехи в школе. Мать расстроилась, что у дочки в школе сложности. Теперь Мария начала подробно расспрашивать Терезу, с кем она играет на переменах, с кем дружит в школе. Жена была столь настойчива, что Йоран надеялся, дочка соврет, наплетет что-нибудь о вымышленных товарищах и играх, лишь бы мама успокоилась. Но выдумывать Тереза не любила. Арвид с Улафом постоянно приводили домой друзей, у многих из них тоже были младшие братья и сестры. Случалось, Мария звонила их родителям и, объяснив ситуацию, просила присылать к ним младших детей поиграть с Терезой. Йоран считал, дочь отлично справляется. Она показывала маленькому гостю или гостье своей игрушки предлагала игры и пыталась извлечь максимум пользы из навязанного ей общества. Он с гордостью смотрел на дочь, которая брала на себя ответственность за ситуацию, не ею созданную. И тем больнее Йорану было наблюдать, как у неё ничего не получается. Тереза тщательно расставляла на игральной доске фигурки и объясняла правила, но её гости лишь рассеянно смотрели по сторонам. Им хотелось поболтать. Повисала тишина, и всё заканчивалось тем, что они дёргали старших братьев или сестёр за рукав и просились домой. Весной Йорана назначили управляющим магазином. Прежний управляющий вышел на пенсию и рекомендовал на своё место именно его. Йоран и так уже давно взял на себя контроль над ассортиментом и объёмом закупок, а также отвечал за контакты с частью поставщиков. Собеседование, по мнению Йорона, прошло так себе. Позже он узнал, что должность ему дали из уважения к его опыту, хотя у начальства были сомнения, справится ли он с ролью шефа. Йорон прекрасно понимал их. На практике повышение означало ежемесячную прибавку в 12 тысяч крон. Но работа и ответственности тоже прибавилось. Больше никаких укороченных дней по средам. Они с Марией наконец-то решились взять кредит на ремонт в кухне и смогли позволить себе покупку нового автомобиля, не подержанного, а прямо из салона. Уже в мае Йорн начал мечтать о том, чтобы оставить должность, полученную в марте. Но если движение по карьерной лестнице началось, то требуется достаточная решимость, чтобы прервать его. У Йорна решимости не доставало. Зажав волю в кулак, Он ушел с головой в работу. Рискнув, расширил ассортимент вин в коробках, и объемы продаж моментально повысились. В июне Йоран провел выездную конференцию по укреплению командного духа для сотрудников, откуда вернулся выжатым как лимон и проспал 14 часов кряду Больше всего Йорана огорчало, что теперь у него гораздо меньше времени остается для Терезы. Приходя домой совершенно вымотанным, он всё равно пытался участвовать в жизни детей, но что-то важное ушло из их отношений, и у него уже не хватало сил выяснить, как это вернуть. Тереза унаследовала от повзрослевших братьев конструктор Лего, из которого методично строила всевозможные вариации моделей, благо Мария сохранила книжечки с инструкциями. Теперь её игры всегда сопровождал записанный на кассету голос Алана Эдволя раз за разом читающий ей Винни-Пуха. Иногда Йоран просто заходил в детскую, садился в кресло и наблюдал за дочкой, слушая щелчки, которые издавали кирпичики Лего, когда Тереза скрепляла их вместе, и низкий бархатистый голос Эдволя. В такие моменты Йоран снова ненадолго, пока не засыпал, ощущал, как они близки с дочкой.